Глава одиннадцатая. Марк. Когда я увидел эту горькую пустоту в глазах Маши после своих слов, захотелось только одного — прострелить себе голову. Или провалиться на месте, потому что смотреть в наполненные слезами глаза было невыносимо. Когда-то я поклялся сам себе, что никогда не причиню моей девочке вреда, не посмею ее обидеть и не дам в обиду другим. Но сегодня сам же нарушил эту клятву. Пожалел после. Жалею теперь, но ничего уже не справишь и обидные слова не вернешь. Во мне кипела злость. С момента нашей встречи, когда я понял, что она не помнит меня, что у нее есть другой, что ее жизнь отлично протекает и без меня, за меня говорила моя ненависть, а совладать с этим чувством было сложно. И только сегодня, когда я не сдержался, понял, насколько ошибся. Маша несчастлива, потеряна и точно не знает, что делать дальше». Словно передо мной стояла некрасивая юная женщина, а незнакомая маленькая девочка с обреченным печальным взглядом, до смерти запуганная жестоким родителем. И я ее обидел. Не просто задел, а попал в самую больную точку. Ее беззащитную девушку. Чертов придурок. Гребаный циничный идиот. Внутри кипит злоба, но уже на себя. Разъедает внутренность, словно ядовитая кислота. Мешает сосредоточиться. Я отлично знаю себя. Пока не выплесну раздражение и ярость, не успокоюсь. Поэтому набираю Игоря. Дуй зал. Без приветствия говорю ему. Твою мать, краев! Ты видел, сколько времени? Какой зал в такую рань? Нормальные люди спят еще. Недовольно возмущается друг. Поэтому я и звоню тебе. Хмыкаю в трубку. Давай через час. Жду. Перед тем, как завершить разговор, Игорь выдает пару сочных ругательств о том, какой я нехороший человек и куда мне следует идти. Но я знаю, что в зале он появится. Сам самого детства мы ходили в одну и ту же секцию бокса, а когда спорткомплекс выкупили, я лично проспонсировала обустройство зоны единоборства и боксерского клуба, чем лично я всегда пользовался на полную. Как главного мецената меня свободно пускали в этот зал в любое время. Если у мужчины проблемы в бизнесе или жизни, то лучший способ выпустить пар – размять кулаки. И лучшим спарринг-партнером для меня всегда оставался Игорь. Когда ты давно знаешь слабые и сильные места человека, любой бой проходит гораздо жестче, чем с самым опытным и подготовленным спортсменом. Перед работой в зале драться – не лучшая идея. Придешь с венгалом, потом твои сотрудницы выдумывать начнут. С кем же подрался босс? Скалится Игорь, появляясь в зале ровно через час. Я передел другу только на пять минут. Их это точно не касается. Да и кто сказал, что синяки будут у меня? Ставлю сотню на то, что избитым сегодня будешь ты. Подначиваю его и неторопливо переодеваюсь в спортивную форму. Нашел информацию о ней. Бросает, как бы между делом Игорь, перематывая бинты на руках. Молчит. Ждет моей реакции, не удерживаясь от едкой усмешки. Не думаю, что услышу что-то новое, но киваю. Пусть расскажет. Она не кольская сейчас, но не замужем. Пока, во всяком случае. Потому что жених есть. Друг с преувеличенным вниманием поправляет повязки. Это я и так знаю уже. Только с чего вдруг ее родители решили сменить ей фамилию? Тут такое дело. Игорь хмыкает и задумчиво возводит глаза к потолку. Эту инфу не так-то просто было достать. Оказалось, Комаровы не просто поменяли фамилию. Видимо, Виктор накуролесил так, что обычная смена данных точно бы не помогла. Кто-то сделал для них новые документы, абсолютно чистые. Так они стали Никольскими. Если это такая закрытая информация, как ты вообще ее нашел. Сейчас найти человека ничего не стоит. Особенно, если нужных людей задействуешь. Тогда же полная смена документов – это отличное решение, чтобы выгадать время. Раз, и ты просто новый человек. Будто вчера родился, и... Время для чего? Хмуро перебиваю его. Чтобы расправиться с теми, кто угрожал. Пожимает плечами Игорь так, будто ответ очевиден. То есть ты хочешь сказать? Да-да, именно. Комар исчез внезапно, и это дало ему фору. А когда его начали активно искать, и он понял, кто... Надо уточнять, что до сегодняшнего дня никто из тех, кто тогда ему угрожал, не дожил. Вполне в его стиле. Комар не умеет нечестно жить, нечестно вести бизнес. Но теперь-то за ним криминала нет? Уточняю я. Не хочу, чтобы Машу вообще касалось что-то подобное. Формально нет. Что на самом деле, неизвестно. Ухмыляется Игорь. Этому типу жаркое местечко в аду приготовлено, как и его детишкам. О чем ты? Я уверен, ни Маша, ни ее сестра даже не в курсе сотой доли того, что творил их отец. И уж точно участия не принимают в его делах. Обегаю хмурым взглядом фигуру друга. В его глазах мелькает нехороший блеск. Слишком нехороший. Чтобы оставить его без внимания. Плевать. Ты пойми, комара вообще не ожидает удар ниоткуда. Иначе бы не отпустил дочурок без присмотра сюда. На что ты намекаешь? Уточняю вкратце, хотя уже знаю ответ. Не намекаю, а говорю прямо. Его дочери — это единственное слабое место Виктора. Ты что, отомстить вздумал? Я понимаю, что у тебя давние счеты за своего отца. Но, во-первых, мы до сих пор не знаем, что это сделал он. А во-вторых, карать невиновных за то, что творил их родственник? Качаю головой, глядя в глаза другу. Это слишком, Игорь. Ты же понимаешь, что таких совпадений не бывает». Чтобы вечером нагрянули с визитом братки, батя им отказался продавать в магазин, а утром пропал навсегда. На следующий же вечер они вернулись и предложили выгодную сделку перепуганной матери, намекая на то, что у нее еще есть трое детей. Пока что есть. «Игорь, я понимаю, я все понимаю, черт возьми. И я помогу тебе, если нужно. Но не смей трогать ни Машу, ни Таю. Их эти разборки никак не должны коснуться. Как смешно!» Как только появилась баба, ты сразу же забыла о нашей дружбе. Это не так. Хочешь мстить Комарову – вперед. Можешь рассчитывать на меня. Но к его дочерям или жене приближаться не смей. Они в этом не замешаны. Виктор тоже всегда угрожал близким, чтобы выбить согласие из жертв. Не становись таким же. Я буду делать, как считаю нужным. После этих слов сознание словно мутнеет. В бешенстве хватаю друга за грудки и встряхиваю. Игорь тут же изворачивается ударяет в ребра. Но во мне кипит ярость, и она придает мне еще больше сил. С силой впечатываю его в стену и перехватываю горло ладонью, чтобы ни на шаг не приближался к ним. Ты понял? Ни на шаг. Чеканю каждое слово, спепеляя его взглядом, иначе я смолично закопаю тебя, друг. Игорь отталкивает меня, прожигая полным злобы взглядом. Сквозь бледную кожу на лбу от напряжения проступает жила. Он сжимает кулаки. Мы стоим друг напротив друга, и с каждой секунды адреналина в крови все больше. Ладно, Марк. Цедит Игорь сквозь зубы, разматывая бинты и отшвыривая их от себя. Только как бы ты не ошибся в своей Маше. Она давно не наивная мелкая девка, и вполне может оказаться, что не только в курсе, что творил ее папаша, но и помогает ему. Это вряд ли. Отрезаю холодно. Знаешь, как мой батя любил говорить, бабам веры нет. «Наверное, поэтому он женился на твоей матери, а она родила ему троих детей?» «Парирую я». Игорь прожигает во мне дыру, а после разворачивается, подхватывает свою спортивную сумку и направляется к выходу. «Думай своей башкой, краев, а не другим местом». «Аналогично я могу посоветовать тебе, сбигнев. На прощание мы обмениваемся неприязненными взглядами. Уверен, он не сделает Маше ничего плохого. Хотя бы потому, что мы лучшие друзья. Это ведь должно что-то значить».